Белка спешит на выручку. — Холли, мы здесь! — взволнованно прошептал я в ответ, а шари добавила. — Пожалуйста, не уходи. Зачем же мне уходить? Как орехово, что я вас наконец-то нашла. Все обрадуются до смерти. Ну, до полусмерти, я надеюсь. Выглянув из коробки, я увидел красную белку, которая висела на оконной решетке, заглядывая к нам. — Ничего себе! Вас, значит, на самом деле похитили? — Обалдеть! Вы целы? никто не ранен ответил я поделившись с ней волной облегчения скажи быстрее как нам отсюда выбраться да да сейчас кстати все помогали вас искать восторженно рассказывала холли изи не знала где вас похитили но тикань нашла солнечные очки которые одолжил изи крис они еще пахли им когда след внезапно оборвался мы поняли что вас скорее всего похитили но не знали зачем надо бежать отсюда можешь нам помочь перебил ее крис но холли не спеша продолжа «Сьерра и Мисс Уайт» выяснили, где ваши телефоны подключились к сети, пока еще были включены. Поэтому мы примерно знали, в какой части города вас искать. Кстати, отсюда до зоопарка Сан-Франциско менее трехсот метров. Забавно, правда?» Красная белка крутилась у окна, взволнованно дергая пушистым хвостом. «Все школьные волки искали ваши следы. Когда стемнело мы с Сычом Николя, незаметно проверили все подходящие дома. «Что это за странный бункер?» «Что-то типа зоопарка, но гадкого», — ответила шари Когда вы сможете нас вытащить? Придется подождать еще полчасика, пока все будет готово. Холли огляделась, проверяя, не заметил ли ее кто-нибудь. Потом здесь такое начнется, мало не покажется. О, Холли, ты наше сокровище, вздохнула Шари. А теперь лучше уходи, здесь повсюду камеры наблюдения, сказал я все еще нервничаю. К тому же я не был уверен, что Шари была осторожна во время разговора с Холли. Холли сказала полчаса, но у нас, увы, не было столько времени. Уже через десять минут мы услышали совсем близко голос главного смотрителя за животными Сергея. «Этот участок мы еще как следует не прочесали». «Тогда за дело!» — послышался другой хриплый голос. «Это они про наше упаковочное отделение?» «Да». В комнату вошли несколько человек. Судя по тяжелым шагам и резкому запаху мочи, среди них был и тот, рыжеволосый тип, по имени Адам. «О нет, он действительно опасен». Его легко представить наемником на войне в какой-нибудь пустыне. Я вспомнил, что на предплечье у него вытатуирован флаг. Только не знаю, какой страны. «Лорен, надо было сначала упаковать этих тварей!» — проворчал модник лари А потом послушался звук отодвигаемых коробок. Панголин завозился в мешке. «Черт, нет, так они и до нас скоро доберутся!» «Я что, виновата, что сработала сигнализация?» — ответил недовольный женский голос. «Ты сам говорил, что в таком случае...» «Надо же, какой сюрприз!» — обрадовался Ларри. «Вылезайте, мелюзга!» Они явно обнаружили Криса и Шари. Меня пробрала дрожь. С грохотом посыпались коробки. Наверное, мои друзья выбирались из укрытия или их вытаскивали оттуда силой. «Отпустите нас!» — упрямо потребовала Шари. «Не то вас ждут крупные неприятности!» Меня они еще не обнаружили, но это лишь вопрос времени. К тому же я не хотел оставлять Шари один на один с негодяем. «Еще какие?» — поддакнул я, выбравшись на четвереньках из коробки. Перед глазами у меня возникли грязные поношенные сапоги. Посмотрев вверх, я увидел, что они принадлежат рыжему. «Неприятности?» — развеселились Сергей и Адам Рик. «Вы, бедолаги, не подозреваете, с кем связались?» Адам снял вонючую футболку и бросил ее на пол. И вскоре по ней топтались лапы. Тип превратился в пятнистую гиену с челюстями, способными перемолоть самые крепкие кости. Темно-коричневая морда Адама Гиены находилась всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Из его пасти разило тухлым мясом. Он что, не слышал об изобретении зубной щетки? От страха за меня ушари Шари округлились глаза. — Думаю, вы проявите понимание, если я превращаться не буду, — небрежно обронил Ларри. — Точно, он же какая-то разновидность акул. «С детишками мы и так управимся», — кивнула Лорен, невысокая женщина с темно-каштановыми волосами средней длины и проницательными глазами. Она явно питала слабость к дизайнерским золотым украшениям, была увешана ими с головы дано. Да, это та самая контрабандистка из аэропорта, кто знает, сколько на ее совести редких животных. Я задрожал еще сильнее. Наши противники — оборотни. Победить и обхитрить их гораздо труднее, чем людей, которые не подозревают о наших способностях. Но, похоже, эти типы не слышали нашего мысленного разговора с Холли. Значит, нам удалось успешно отгородиться. Сколько еще ждать подкрепления? Прошло от силы минут десять, а Холли говорила полчаса. Черт! Сообщу боссу, что мы их нашли, сказала Лорен и вышла из комнаты. Наверняка у него на них свои планы. «Давайте, неприятности и на его долю хватит», невзирая на страх с вызовом заявил Крис. Бандиты снова развеселились. «Вам бы в стендап-комики податься», — заметил Ларри. «И какие же неприятности ему могут устроить такие малявки? Не смей называть меня малявкой!» Раздался чей-то крик, и маленькое рыже-коричневое существо, пролетев по комнате, бросилось на Ларри всеми четырьмя лапами. «Получай, выхлопное облако!» «Холли, берегись!» — крикнул я. Даже самые отважные белки не сладить с тремя дюжими парнями, тем более вооруженными. Дверь открылась. Мы думали, это вернулась Лорен, но тут услышали знакомый голос. — Хотите посмотреть, как выглядят неприятности? — прошипела ноями пантера, приоткрыв зубастую пасть. — Черные, полосатые, серые, все злющие презлющие Выбирайте. Явившиеся нам на выручку друзья едва не сорвали дверь с петель. Они рычали и скалились, шипели, выпустив когти, а их глаза пылали боевым азартом.